Глава вторая. Однако все это было в прошлом. Часть первая. Однако все это было в прошлом. Я говорю в прошлом, потому что все это безвозвратно прошло. Дело в том, что это происходило до нашего с моря превращения. теперешние же «я» и «море» — это «я» и «море» после превращения. Что значит превращение? Мне даже кажется, что я только и живу ради того, чтобы рассказать о нем, преодолев несчастливые тяготы, выпавшие на мою долю после превращения. Однако, как сложно мне рассказать о превращении так, чтобы убедить вас, а через вас бесчисленное множество других людей. Рассказывать же упрощенно в общих чертах не годится. Именно поэтому до сих пор я рассказывал о том, что уже безвозвратно прошло. Это была подготовка. И опять-таки, именно поэтому мне понадобились вы, писатель-невидимка. Я, рассказывавший вам до сих пор, это я уже после превращения. Мне, человеку, лишенному литературных способностей, вряд ли удалось бы придать правдоподобие описанию событий до превращения, изложенных человеком после превращения. А чтобы понять, что представляло собой наше с море превращение, совершенно необходимо знать, что происходило до него. До сих пор я ничего не рассказывал вам о превращении. Говоря о своих предчувствиях, я мельком коснулся этого, но рассказывал-то о действительно случившемся в моей реальной жизни из снах до превращения. Пригласить вас в качестве писателя-невидимки было для меня единственно возможным способом передать информацию бесконечному множеству людей. И роль писателя-невидимки будет постепенно возрастать. Я взял на себя обязанность поведать всему человечеству об истинном смысле превращения, но для этого нужно не столько говорить, сколько действовать опять-таки в интересах всего человечества. Я в самом деле безумно занят. Таким образом, поскольку роль писателя-невидимки определилась, характер этой работы, заключающейся в описании событий, субъектом которых является отец Море, наконец стал ясен и мне, и читателям. Следовательно, комментарии, отражающие несогласие между рассказчиком, отцом моря и мной, записывающим его рассказ, потребуются мне в редких случаях, как это и было до сих пор. К тому же я стал испытывать острый интерес к превращению, или лучше сказать, к самому отцу Мори, утверждающему, что такое превращение произошло. Следовательно, до тех пор, пока отец Мори не умолкнет, я не откажусь от выполнения своей миссии писателя-невидимки. Итак, наше с Мори превращение. Каким образом оно началось? Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы в вашей памяти запечатлялся факт, что это случилось в начале весны, в день сильного снегопада. И сам факт, что в тот день был сильный снегопад, заставивший отступить весну, тоже, видимо, имел определенное значение. Проснувшись в темной комнате, я сразу же почувствовал, что снаружи все занесено глубоким снегом. Почувствовал по холоду, подносившемуся с улицы звуком, совсем не таким, как всегда. Обычно я поднимаюсь с постели с тяжелым сердцем, будто внутри у меня что-то надломилось. Но в то утро, или лучше сказать почти полдень, я встал удивительно бодрым, готовым на любые подвиги. Море тоже был возбужден снегопадом, он встал с рассветом и смотрел на снег. Его сумеречный, ограниченный мир сознания расширился до того, что он мог уже испытывать подъем, даже его движения, хотя и едва уловимо, изменились, став более ловкими, целенаправленными. Это-то и явилось непосредственной причиной события, случившегося во второй половине того снежного дня, то есть последнего события перед превращением. Действия моря на первый взгляд могли показаться безрассудными, но если внимательно присмотреться к ним теперь, когда все завершено, в них явственно врисовывается причинно-следственная связь. Море никогда не действует по своей прихоти, ему неведом метод проб ошибок. Разумеется, это немало усложняет жизнь нашим детям. В тот день обстоятельства складывались для жены особенно неблагоприятно ее разбудил море чтобы она сменила обмоченную еще на рассвете простынку потом позвонили из группы ООН, чтобы я выходил точно недовольная птица она нахохрилась замкнулась в себе и не удостоила даже взглядом снежные сугробы мне пришла в голову мысль не воплотились ли в мою жену собравшись вместе все те, тени сбежавшие с улицы где стало так необычно светло В одинаковых пальто, в одинаковых шапках, в одинаковых шерстяных шарфах, в резиновых сапогах, доходивших нам до колен. В таком виде мы вышли с моря из дому. Встречавшиеся на прорытой в снегу узкой тропинке прохожие, чье сонное воображение, подстегнутое снегопадом, пробудилось, удивленно смотрели на нас. Вернувшись домой, они, наверное, снова вышли на улицу, чтобы насладиться снегом, и, может быть, кто-нибудь из них говорит». Странная пара, этот взрослый ребенок, совершенно одинаковый с главы до ног, даже головы у них одинаковые, два огурца, большой и маленький. Нет, это не отец и сын, а братья и один из них Карлик. В тот день мы с мори решили встречать руководителя движения против строительства атомной электростанции на юге Сикоку, который прибыл на Хансю рисовым пароходом, а потом пересел на поезд Синкансен скоростной линии железной дороги. Он интересовался мной, потому что я уже 10 лет был неразрывно связан с группой ООН. Десять лет со дня облучения руководитель движения обязательно употребит эти слова. Во время нашей беседы он будет задавать мне вопросы о тех тяготах, физических и моральных, которые я в связи с этим испытываю. С недаемой постоянной тоской я не смогу передать свои истинные чувства и мысли и буду говорить самые общие вещи. Тем более, что руководитель движения из далекой провинции, чтобы доложить потом обо всем пославшей его организации, будет подробно и обстоятельно записывать мои слова. Но поскольку в прошлом я был инженером и имею опыт работы на атомной электростанции, то я обязательно скажу о неверном толковании проблем научного характера. Так что для него, руководители движения, я ни в коем случае не окажусь человеком совершенно бесполезным. Я ходил на самые разные митинги протеста против строительства атомных электростанций, в первую очередь для того, чтобы встречаться с ООН. Если бы я уходил из дому без убедительного предлога, борожденного нашим атомным веком, борьбы против строительства атомных электростанций, жена бы сделала все, чтобы помешать моей встрече с Уоном. Но жена тоже человек атомного века. Разве могла она возражать против борьбы со строительством атомных электростанций, одна из которых, по ее глубокому убеждению, была виновна в облучении ее мужа и разрушении в его организме красных кровяных телец, в рождении ребенка, подобного нашим детям, и лишение ее возможности производить на свет здоровых детей. Жена очень гордилась тем, что училась когда-то на медицинском факультете. Так могла ли она повернуться спиной к гражданскому движению протеста против строительства атомных электростанций, несмотря на то, что возглавляла его уона? В этом причудливо переплеталась комичное и трагичное. Но временами моя жена сама оказалась сомневается: Может быть, облучение плутонием тут и ни при чем, и что-то неладное произошло в ее собственном материнском организме? «Именно поэтому она, возможно, прониклась еще больше ненавистью к атомным электростанциям, стараясь убедить себя в том, что именно они повинны во всех ее несчастьях». «Идем на платформу «Синкансен». Это та самая платформа, море, с которой ты ездил к бабушке». «Да, Синкансен». Так переговаривались мы с море в толчье Токийского вокзала у выхода на платформу «Синкансен», и тут я выпустил руку море, которую до этого крепко сжимал. «Нужно было купить перронные билеты». Я направился было прямо к окошку кассы, но, увидав, что перед ним стоит человек пять-шесть, неловко потоптавшись, повернулся и пошел в конец очереди. Я рассеянно смотрел по сторонам, в костюме, предназначенном для хождения по глубокому снегу. Было слишком жарко, и я находился в каком-то полубессознательном состоянии. Кубив перронные билеты, я протянул один из них море, которое, как я думал, стоит у меня за спиной, но море исчез. Толчия переместилась от контроля у выхода на платформу «Синкансен» вправо к центральному входу. Я кричал громко, но мои крики мгновенно растворялись в шуме толпы. «Море! Море!» Все было напрасно. Я кричал, а толпа безжалостно толкала меня и несла за собой, и мне с трудом удавалось сохранять равновесие. Я решил остановиться у центрального входа, ведь у моря нет перронного билета. Пока я нервно оглядывался в сторону контроля, новый поток пассажиров потащил меня к проходу на платформу линии Кёхаме, Ямата и Центральная. В конце концов, мне удалось вырваться из толпы и вернуться к выходу на платформу Синкансэн, но море и след простыл. Судя по времени, экспресс Хикари, который я встречал, уже пришел. Не зная, что предпринять, я нерешительно, поминутно оглядываясь, прошел контроль и одним духом взбежал по лестнице на платформу, которой прибывал экспресс Хикари. Там уже стояли встречавшие, два молодых человека с флагом группы ОНА. «Хорошо, что пришли. Из-за снежных заносов поезд опаздывает на целый час», — сказали они, как обычно, бесстрастно. «Только что где-то здесь исчез мой сын. Пойду разыщу его и сразу же вернусь». Пропал море. Уж не Церули или Американская комиссия по атомной энергии здесь замешаны. «Не может быть!» — закричал я. «Почему? Как это? Не может быть?» Молодые люди, которые привыкли организовывать демонстрации, всегда готовы к активным действиям, захваченные дикой фантазией о существовании некоего международного заговора, тут же окликнули проходившего мимо сотрудника железнодорожной полиции. Тот стал подробно записывать в блокнот имя пропавшего, возраст, пол, место жительства, профессию отца. Хотя Море было уже 8 лет, чужому он ни за что не скажет своего имени, поэтому объявлять по радио об исчезновении мальчика было бессмысленно. Кроме того, пропавший море не проявит никакого беспокойства, что позволило бы окружающим понять, пропал именно он. Ему 8 лет, но от рождения с черепом у него не в порядке, и даже поняв, что потерялся и плакать, он все равно не будет. Вы говорите, с черепом не в порядке. Это заметно. Была опухоль, ее удалили. Что в этом противоестественного? Нужно пойти в участок и проделать все необходимые формальности. Как это у них все просто?» Молодые люди, которым нельзя было отказать в отзывчивости, пошли туда вместо меня. Я снова вернулся к контролю выхода к платформе Синкансен и стал рыскать по всему вокзалу. Токийский вокзал — здание довольно простое, но для такого ребенка, как наши дети, оно представляет собой огромный лабиринт, где легко заблудиться, да к тому же отсюда можно уехать в любой район Японии. Через час после того, как начались поиски моря, молодые люди из группы ООН, прихватив с собой маленького пожилого человека, руководителя движения против строительства атомной электростанции на Сикоку, спустились с платформы. Молодые люди уже рассказали ему мою придуманную сначала только для жены историю, будто ненормальность при рождении моря объясняется тем, что я был облучен. Он тут же выразил готовность включиться в поиски моря и стал расспрашивать о его приметах. «Увидите, сразу поймите, что слабоумный. Точная моя копия, уменьшенная на треть», — ответил я грубо. Он печально посмотрел на меня. Мысли, терзавшие меня во время поисков моря, продолжавшихся уже целых два часа, вспомнились мне потом при случившемся вскоре превращении и наполнились для меня новым смыслом. Меня преследовала мысль, что море оказался брошенным на токийском вокзале, точно ребенок, подкинутый в камере хранения. Преследовала меня и такая идея. А вдруг море сел в первый попавшийся поезд и уехал неизвестно куда и попадет в руки совершенно чужих людей. Пройдет несколько недель, родственные узы, связывающие его со мной, его отцом, порвутся, и море превратится в совершенно другое существо, и не исключено, я найду его только по собачьему выражению глаз и странному шраму на животе. Стоило мне представить себе, как море упал с платформы, и его переехало поездом, как все во мне переворачивалось. К тому же у меня было совершенно отчетливое чувство, что произошло превращение, и мы поменялись с моря местами. Потерявшийся ребенок, брошенный всеми, заблудившийся, не понимающий, что с ним произошло, никто иной, как я сам. Потрясенный этой мыслью, я метался по вокзалу, и тут ко мне подбежал руководитель движения против строительства атомной электростанции на Сикоку, взывавший к каждому ребенку, который попадался ему на глаза. «Море! Море!» Я обратил ко мне глаза, полные, непереносимой боли, чистые и честные глаза пожилого человека. Каждый раз, когда на меня смотрели эти глаза, я чувствовал себя вдвойне, втройне затерянным в толпе токийского вокзала и шептал строку из Блейка, которую как-то прочел в романе. «Отец, куда же ты ушел, бросив меня?» Прошептав эти слова, я обратился к какому-то совершенно постороннему, неизвестно что собой представляющему человеку. <хех> обратился к отцу, вырвавшимся из самой груди молитвенным голосом, точно взывающий о помощи. «Father, father, where are you going? Oh, don't walk so fast! Speak, father, speak to your little boy, or else I shall be lost!» Запыхавшись от погони за человеком, который хотел бросить меня, я в конце концов начал носиться взад-вперед по токийскому вокзалу. <свят> Неужели я хотел догнать убегающего фаза? Что же касается настоящего моря, то его нашли молодые люди, которые любое дело доводили до конца. Море поднялся на платформу экспресса Кадама и целых три часа, никому не мешая, спокойно стоял у киоска, навалившись всей тяжестью своего усталого тела на прилавок. Толпа людей на платформе толкали его, и он нашел себе убежище в этом тихом уголке. Когда мы отправились с ним навестить бабушку, то ехали как раз на экспрессе Кадама. Точно бестелесное существо, он без билета спокойно проскользнул через контроль на выходе к платформе Синкансен. Молодые люди пошли в полицейский участок сообщить, что пропавший найден, а мелкий случай, пивший чай, сказал своим товарищам. «Я так и подумал, что это он и есть на платформе экспресса Кадама, да? Я его там видел». Молодые активисты, имеющие привычку по всякому поводу заявлять протест властям, набросились на него. Если заметили мальчика, почему, не удостоверились, кто он, не доложили. Они так вопили, что их чуть было не арестовали, но им удалось удрать. Часть вторая В тот день я надолго задержал на вокзале руководителя движения против строительства атомной электростанции на Сикоку и даже заставил его помогать нам разыскивать море. Но этого мало, я решил вернуться домой и не участвовать в вечернем митинге, где ему была отведена главная роль. И что было уже совсем неприлично, я еще спросил у молодых людей, будет ли присутствовать на митинге ООНа, и получил такой ответ. «Послушайте, папаша, ради чего вы вертитесь около нашего движения? Когда и не будет с нами, вы сразу же сбежите, да? Для да чего же люди вашего возраста прямолинейны?» Я почувствовал, что молодежь в душе осуждает меня, но я совсем выбился из сил. Устал и море, и мы, шлепая по слякоти от растаявшего снега, перепачканные с ног до головы, вернулись домой. Подождав, пока жена, у которой с утра было дурное настроение, переоденет море, я увел его в кабинет и стал бить. Море весь съежился от страха, сощурился, втянул голову в плечи и, пытаясь защитить лицо, выставил вперед локти. Где, когда научился он так защищаться, может быть, среди общих накоплений человечества, полученных нами еще до рождения, благодаря наследственному коду, есть специальный пункт, предусматривающий правила защиты слабого, когда его избивают? А я, приводя море в ужас, пользовался самыми грязными методами, схватив за руки, пытался отвести их от лица, тыкал в грудь, чтобы ему пришлось опустить локти и бил его по щекам. «Вас, отца одного из наших детей, наверное, с души от этого воротит. Вам хочется спросить меня, для чего?» «Запишите мой ответ, и пусть он прозвучит, как смех сквозь слезы, чтобы научить». Как иначе осознал бы Мори, что три часа его блужданий были ужасными тремя часами, смог бы понять, что должен за это понести наказание. Хотя наказание последовало только через пять часов. Я все бил и бил Мори, и никто бы меня не оправдал. Ха, чтобы научить. Научить, что бросать меня и уходить, бежать так, чтобы я не мог догнать, уходить в неизвестном направлении плохо. Ха -ха. жестокое учение с весьма сомнительными результатами. Когда я ударил море первый раз, нос его стал багровым. Точно внутри его вспыхнула красная лампочка, из глаз пролилось несколько слезинок. Он будто для того, чтобы подтвердить мой дар, сам стукнул себя по той же щеке. И он не плакал. Потому что я, ударив его первый раз, пригрозил. «Не смей плакать! Что же я начал делать потом?» Дрожа всем телом от озноба, будто во мне таяли снежные сугробы, со скрипом стискивая зубы так, что сморщился подбородок, ха-ха, я коварный жестоко бил неумело защищающегося, не помышляющего о сопротивлении ребенка. Я постепенно осознавал, что невидимой мне, грубой огромной ладонью бьет никого иного, как меня, бьют прозрачной, огромной ладонью, легко преодолевающей неумелую защиту, и чтобы понять смысл этих ударов, я бью самого себя по щеке, но это щекомори и волосы у меня встают дыбом. «Что вы здесь делаете в темноте?» Услышал я за своей спиной крик человека, у которого тоже волосы встали дыбом. Не разгибаясь, я испуганно обернулся и увидел жену, которая, перестав кричать, так и осталась, зиявшей черной ямой открытого рта. Что-то напоминающее серебристые листья ивы выделялось в темной фигуре жены, два глаза и лезвие бритвы в левой руке. «Сам виноват, что море потерялся? За что ты его бьешь?» «Ты же ему говорил о бабушке, вот он и пошел на платформу Кадама». И целых три часа терпеливо ждал, что ты догадаешься об этом. «Откуда такая жестокость? Что ты делаешь с ним здесь, в этой страшной темноте?» Жена кричала в этой страшной темноте, дрожа всем телом, точно так же, как дрожали мы с моря. «Скажи лучше, что ты собираешься делать с бритвой в руке? Может, ты тайком брилась? Ты поехал на Токийский вокзал, чтобы бросить там море?» Ты поехал, чтобы бросить там море, и чтобы создать себе алиби решил использовать как свидетелей активистов движения против строительства атомных электростанций. Ничего подобного. Когда ты первый раз позвонил мне, что море пропало, ты был возбужден, думал, удалось избавиться от него. А стоило ему найтись, и в телефонной трубке я слышу унылый голос. Будешь и дальше врать. Я искал море целых три часа и безумно устал. Откуда же взяться бодрости? Бодрости у тебя не было, наверное, потому что не пришла та отвратительная женщина. «Нужен ты ей, чтобы с тобой встречаться? Она в это время выступала по телевизору. Так бить ребенка, которого ты собирался бросить только за то, что тебе не удалось встретиться с той женщиной? Подонок!» После нашего возвращения, переодевая море, жена упорно отворачивалась от меня, когда я рассказывал о случившемся, я подумал только, что виной всему ее дурное настроение. Но она, наверное, в течение 180 минут, которые отделяли первый звонок, море потерялся, и второй он нашелся беспрерывно пила виски» и теперь пьяна. Поняв это, я разозлился до того, что в глазах потемнело. Такой была моя реакция на страх от неожиданного появления жены. Если вдуматься, я постоянно стеснялся жены, и на этот раз, боясь, что она услышит, приказал море не плакать. «Я прекрасно понимаю, ты меня ненавидишь. Вот раз махиваешь бритвой, но тебе меня не обмануть. Я видел, что ты собиралась сделать в то утро. Скажи сама, что хуже, бить море или кастрировать его?» Не успел я это сказать, как ее глаза, два ивовых листка на одном уровне, сверкнули во тьме. Третьим листком, золингиновской бритвой, жена начала размахивать во все стороны. Жена, хоть и пьяная, была ошеломлена, и когда до нее дошел смысл моих слов, даже перестала размахивать бритвой. Я ее, конечно, разозлил, но у меня была и другая цель — представить ее трагедию в комическом свете хоть и хоть немного сбить чудовищное напряжение. Совершенно обезумевшую жену я любил сейчас до умопомрачения. Этим же умопомрачением можно было объяснить и мои слова. «Я убью тебя! Хоть ты и облучен плутонием, все равно спишь с женщинами и пусть все катится к черту! Я убью тебя!» Размахивая бритвы уже целеустремленно, жена набросилась на меня. Я повалил море на пол и теперь мог увертываться от у меня над головой бритвы. Пьяная жена, прыгая около меня, споткнувшись, ударилась о книжный шкаф. «Ой, больно!» — жалобно закричала она. Но в нее точно бес вселился, боль только распалила ее, она развернулась и снова набросилась на меня. Атаки жены стали чересчур опасными, но тут застонал валявшийся у наших ног море. Как только я с ужасом подумал, не поранен ли море, жена ударила меня по уху рукой, в которой была зажата бритва. От страха, охватившего меня подобно мрачной грозовой тучей, я силы отшвырнул жену. Она и сама испугалась, что бритва сделала свое дело, и с грохотом ударившись о стеклянную дверцу шкафа, на этот раз не завопила, ой, больно. Послышался лишь звук, похожий на всхлипывание, наверное, она пыталась втянуть кровь, лившуюся из носа. На полу стонал море, он трясся, напуганный нашей дракой. Я стоял в темноте и тихо подвывал. Удар пришел по кончику левого уха и губе, но бритва, как мне показалось, щеки не задела. Брызнула кровь, и я ощутил боль, но не только от удара, а еще и от того, что нервные волокна словно скрутились в тугой клубок. Возможно, я подвывал еще и потому, что в критический для жизни момент пытался спастись, инстинктивно повторяя то, что делал море. Схлипывания жены объяснялись, видимо, тем же. Каждый из нас старался подражать стонам море. С подбородка, точно из крана, стекала кровь и струилась с груди на живот, а потом на босые ноги. Я открыл рот, чтобы облизать губы, но, попав на немевший, ставший твердым, как палка язык, кровь полилась по нему в горло. Закашлившись, я стал выплевывать сгустки крови. Я понял, что бритва все-таки рассекла щеку насквозь, и из этой красной дыры, наверное, торчат зубы, свои искусственные. Я пошел к выключателю зажечь свет, заливая кровью все вокруг. Нужно показать рану убийцы золингеновской бритвой. Но я увидел такое, что отбило у меня охоту демонстрировать свою рану. Жена, стоявшая у стеклянной двери, куда я швырнул ее, опустив окровавленное лицо, занесла левую руку с бритвой, чтобы перерезать запястье на правой. Я схватил с пола под выключателем крысоловку и запустил в жену, целясь ей в руку. В бритву она не попала, но зато прищемила ей правую руку». Жена издала вопль, на которой не способна ни одна крыса, и начала судорожно отжимать пружину. <с> Это была особая крысоловка, изготовленная по моим чертежам, когда я работал на атомной электростанции, где крысы перегрызали трубы, по которым поступала вода для охлаждения реактора. Я стащил на атомной электростанции массу всяких вещей, но ни одна не оказалась столь полезной, как эта крысоловка. Засунув в рот четыре пальца, высвобожденные из кросоловки, жена медленно вышла из комнаты. Я сел на кровать, чувствуя во всем теле неприятный озноб. В книге, анализирующей стрессы, которым подвержены служащие атомной промышленности, я как-то прочел, что во время стресса происходит сужение кровеносных сосудов кожи, чтобы больше крови поступало в мозг и мышцы. Но в данном случае все было по-другому. Кровь не поступала в мозг и мышцы, она лилась на пол из раны в щеке. Все тело мое закоченело, будто я уже был трупом. Я неотрывно смотрел на все еще лежавшего на полу, прикрывавшего обеими руками кусочек пластмассы в голове и продолжавшего стонать море. Удастся ли мне восстановить взаимопонимание, существовавшее между нами до сих пор? А какими, собственно говоря, были наши отношения до сих пор? Я вспомнил, что море сам ударил себя по щеке. Не захотелось еще отчетливее вспомнить это, и я тоже ударил себя по щеке. Однако пальцы прошли сквозь рану и столкнулись с чем-то твердым, возможно, с зубами, и я закричал от боли и страха. Жена вбежала на этот крик с аптечкой в руках. Свернувшееся калачиком тело, становшего море, даже не шелохнулось, и я, чтобы вызвать его сострадание, закричал снова. В борьбе с умом при ранении одного из противников объявляется ничья, так и жена, забыв о стычке, стала оказывать мне первую помощь. Выйдя замуж в период происхождения стажировки в университетской клинике, она так и не стала врачом, но, я думаю, истинная причина была в другом. К тому времени она поняла, что не способна одолеть программу медицинского факультета. Разумеется, я этого никогда не говорил. Когда она оказывала мне первую помощь, я боялся, как бы к жене не вернулась жажда борьбы, и она не начала раздирать пинцетом дыру в но жена, тщательно продезинфицировав рану, сказала тусклым голосом. Я положу марлю и забинтую, так что кровь больше течь не будет. И я действительно почувствовал, что кровь, лившаяся в рот, загустела. А сам факт, что меня порезали бритвой, уже не вызывал злости. Я испытывал чувство освобождения, будто мне специально сделали кровопускание. В какой-то популярной книжке я прочел, что в средние века, когда кровопускание было главным средством лечения, случалась женщина, чтобы поскорее облегчить страдания, даже давила на руку лекаря, резавшего ее тело нужно наверное наложить швы пойду к врачу сказал я Но тут же жена завопила в больницу идти нельзя как раз в тот момент бинтуя мне лицо она распрямилась и бурно выдыхая запах виски продолжала вопить пусть меня арестуют! я все равно рта не раскрою ран болит кровь безостановочно течет наверное из за недостатка витамина б головной мозг не регулирует обмена веществ а тут еще от воплежины жены я окончательно растерялся «Хорошо, сегодня в больницу не пойду, да я и не могу оставить тебя с моря, когда ты в таком состоянии». Жена уронила голову на грудь и в густых парах алкоголя, казалось, потеряла самое себя, но вдруг энергично вскинула голову и потребовала. «Отдай, Золинген! Я же отдала твою крысоловку!» «Никакого Золингена не отдам, куплю тебе безопасную бритву жилет. То, что ты разрезала мне щеку, ладно, но я не могу допустить, чтобы ты кастрировала море», сказал я и, подпрыгнув, увернулся от пинка в пах. «Это ты поранил море, и мы с Море ни за что не простим тебе!» Готовила жена новый пинок или просто шаталась от того, что была пьяна, я не знал. Но на всякий случай решил постеречься и, чтобы не вдыхать паров алкоголя, отошел в сторону. «Я с Море, возвращаюсь к своим родителям, а ты отправляйся на Итабасе в клинику Токийского университета и попроси у них опухоль, вырезанную в море. Она принадлежит тебе и больше ничего не смеет брать у него. Мы с Море будем бороться!» «Не говори глупостей. Я активист гражданского движения и не допущу такого тона», — сказал я. А жена, прикрывая своим телом море, который лежал в прежней позе, скорчившись, снова ревниво обратила ко мне свои глаза и вылезки, как если бы речь шла об ООНа. Не были ли ее неожиданные действия проявлением подсознательного стремления противодействовать ООНа? Часть третья. Жена бросила наматывать бинт поверх марли, прижимавшей рану, и я попытался сам закрепить его, но это никак не удавалось. Не знал, где лучше завязать. Я пошел в другую комнату, чтобы взять лыжный шлем из черной шерсти, в котором было три отверстия, для глаз, носа и рта. Я примерил его. Бинт прижат, почти никакого давления на рану. Попробовал произнести «Море, море!», ощутил боль от движения щеки и услышал только «Йой-йой!». Я вернулся в кабинет. Жена, до этого что-то шептавшая на ухо море, сразу повысила голос и запричитала. «Море вместе с мамой. Море уедет отсюда. Только море и мама вдвоем уедут отсюда. Бросим здесь сумасшедшего, который бьет море, и уедем вдвоем море и мама». Море уже не лежал, скорчившись и прикрыв руками голову. Теперь он стоял. Жена, стоя на коленях, прижимала его к себе. Море, который сейчас был на голову выше ее, поднял на меня опухшие глаза, но остался в объятиях матери. «Море, слышишь? Море вместе с мамой. Море уедет отсюда. Только море и мама вдвоем навсегда уедут отсюда. Оставим здесь сумасшедшего, который хотел бросить такого ребеночка, как море, бил его, и уедем». Я сел на кровати, мелко дрожа от озноба, не знаю, чем вызванного погодой или моим физическим состоянием, стал ждать. И при этом думал с беспокойством, что такая возможность для нас море — это последний шанс. Жена встала и, продолжая прижимать к себе море, склонилась над ним и попыталась вывести из комнаты, но он явно сопротивлялся этому. Жена тащила его изо всех сил, так энергично, будто решила похитить. Но море стоял как вкопанный. Сдвинуть с места его было невозможно, жена даже еле удерживалась на ногах. — Море, ну что же ты, послушай, море, ну пойдем же! — Море, море, — поспешил я вмешаться, но ничего вразумительного произнести не смог. Слышалось только «йой-йой». «Море, море, оставайся со мной, море, море, оставайся со мной!» Однако у меня получалось лишь «йой-йой, йой-йой!» Возможно, именно тогда и наступил поворотный момент в нашей с сыном жизни. Противись жене, которая буквально пыталась выкорчевать его, море, как сторонник ненасильственного сопротивления, лишь упирался каждый раз, когда жена пыталась сдвинуть его. Она сама едва не падала, пьяная и обессилевшая. Причем все это время море смотрел прямо на меня, взывавшего «Йо-йой, йо, -йо, йо, -йо Хотя мне было стыдно за себя в этом дурацком черном с красными полосками шерстяном шлеме, ободряемый взглядом Мори, я продолжал взывать «Йо-йо, йо-йо-йо». что ты говоришь?» — жена, повернувшись ко мне в противоположности моря, была, казалось, потрясена моим видом. «Йо-йо-йо-йо!» — прокричал я и выплюнул на подушку с густо крови. «Море, море, папа плохой! Папа плохой, нет! Море, иди с мамой! Йой-йой-йой! Море пойдет с мамой, нет!» Жена отняла от моря одну, потом другую руку, выпрямилась и сделала несколько шагов в мою сторону. Потом замерла и, точно исполняя айнский танец журавля, только изображая не летящего журавля, а угрожающего, медленно вскинула вверх непослушные руки. «И отец и сын полоумные, отравленные плутонием!» — закричала она, и с громким плачем выскочила из комнаты и побежала вниз по лестнице. Я вынул из книжного шкафа коньяк и солями, спрятанные туда на случай бессонницы, когда идти за виски с пивом неохота, но потом, вспомнив о ранее, поставил коньяк назад и отрезал кусок колбасы. «Я-я-я-я-я!» <Извеское> Море подошел ко мне и начал есть колбасу, разложенную на перфокарте. Чистив ногтями шкурку и выковырив каждое зернышко перца, он держал тонкий кружок в горизонтальном положении, и при этом глаза его, напоминающие темную воду, не видели ничего вокруг, кроме этого кружочка. Я не знаю ни одного человека, кроме моря, который бы ел самую немудренную пищу, проявляя такое уважение к еде как таковой. Разумеется, я воспринимал эту короткую передышку как временное перемирие, и радость видеть море, жующего солями, была равносильно глотку из фляжки, когда сидишь в окопе. Одинокая воительница на первом этаже беспрерывно ходила взад-вперед, наверное, укладывала вещи, потом сделала несколько звонков по телефону. В моем кабинете и гостиной были установлены параллельные аппараты, поэтому при повороте диска на одном из них второй позванивал. Стоило мне поднять трубку, и я бы узнал, с кем разговаривает жена, но я этого не сделал. Море со мной, и все шансы на победу у меня, так что суетиться нечего. А кроме того, как бы осторожно я не поднял трубку, жена моментально это заметит, и на меня тут же обрушится ее окрик. Нечего подслушивать, ты, полоумный, отравленный плутонием. Хе-хе. Когда море доел солями, я снял с его кровати любимое им шерстяное одеяло, старого друга, с которым он был в клинике, когда ему делали вторую операцию. Я устал, и у меня не было сил подстилать простынку. Вместо этого я сводил его в уборную. Потом, не раздеваясь, мы легли с ним в мою кровать. Рана на щеке пульсировала и болела. Эта боль прочно удерживала меня в настоящем. Боль была подобна циклическому движению, ведь циклическое движение подразумевает бесконечное повторение, бесконечное повторение боли. Когда в детстве, стараясь заснуть, я плотно закрывал глаза, под веками появлялись самые разные фигуры. Они вращались, рассыпались, снова собирались вместе, и в этом была определенная цикличность. Мне казалось, что это мандала, и на ней изображено предсказание всей моей жизни, а изо всех сил старался понять его. Не помню, с каких пор эти фигуры перестали появляться. Я хотел сказать Море о том, что нашел наконец разгадку. Он лежал рядом со мной на спине, обжигающий горячий, точно готовый сам воспламениться. Но тут сработал рефлекс: Мне не хотелось тревожить сына, которому пришлось сегодня немало выстрадать, и я решил пойти за коньяком. Я собрался уже было встать с постели, но спящий море крепко вцепился мне в руку. Неужели, чтобы не потеряться, не превратиться в потерявшегося ребенка? Часть 4. Я заснул и увидел удивительный сон, весь наполненный атмосферой беды. Во сне я снова испытывал смертельную усталость, причем чувство это не поддавалось никакому описанию. После облучения моя жизнь превратилась в бессрочные каникулы, и поскольку во время бодрствования никаким трудом я не занимался, воображаемый труд во время сна, возможно, служил некой компенсацией моего безделья. Часто я просыпался, испытывая неимоверную усталость, а самого сна не помнил, и тогда я думал, не подобна ли эта усталость тяжкому бремени воспоминаний умирающего, перед мысленным взором которого проходит вся его жизнь. А все это было до превращения. В своем рассказе я вот-вот перейду и этот рубеж, потому-то мне и потребовался писатель-невидимка. Время превращения уже совсем близко, так что можете смело не обращать внимания на то, что я рассказываю. Сон был такой. Какой-то хулиган ударил меня, когда я возвращался домой. И вышел-то я на улицу, кажется, только для того, чтобы меня ударили. Во рту был неприятный привкус от раны в щеке и искусственных зубов. Когда мне ставили временный протез, у меня возникли денежные затруднения, и постоянно я до сих пор так и не сделал. Между тем десны у меня задубели и сжались, и между искусственными зубами и деснами образовались щели, и поэтому я всегда плотно прижимал зубами протез». «Итак, возвращаясь домой, я засунул палец в рот и обнаружил, что два верхних коренных зуба, к которым крепился протез, отсутствуют. Я надавил на зубы языком, и они вывалились, все до одного, точно поставленные в ряд костяшки японских шахмат. Представляете? Как неприятно, когда весь рот набит выпавшими зубами. Я проснулся от опыта жены, взбегавшей по лестнице. Это была наша с ней общая привычка». По комнате мы двигались вяло, медленно, но, выйдя в коридор, всегда чуть ли не бежали. Точно боялись, что на нас неожиданно нападет что-то страшное, как опухоль, которая была в черепе у моря. Включив в комнате свет, жена заверещала. «Бросаю тебя и море, и уезжаю, вот! Раньше я не бросала вас, потому что боялась, что вы вдвоем покончите с собой, но теперь я решилась. Бросаю тебя и море, и уезжаю, вот! Я опять вернусь к учебе, который пожертвовал ради тебя и такого ребенка. А потом...» Выйду замуж по-настоящему и рожу настоящего ребенка. Если бы я вышла замуж не за тебя, а за другого, то родился бы совершенно нормальный ребенок. Допустим, море такое из-за облучения плутонием. На этот раз я выйду замуж за человека, не облученного плутонием. И значит, ребенок будет нормальным. Если же море такой по чистой случайности, даже по теории вероятности, следующий ребенок будет нормальным. Понял? Я бросаю тебя и море. И уезжаю. Но не поедешь же ты сейчас ночью. Может быть, лучше сделать это завтра. Я хотел ей сказать это, но мне удалось произнести лишь «йой-йой», йой и -йой, йой Правда, жена, которая по самым скромным подсчетам была близка со мной 2500 раз, моментально поняла, что я хотел сказать. «Что ты мелешь?» Режиссер уже приехал за мной, даже цепи надел на колеса, опасаясь, что на дороге гололед. «Он ждет меня на улице, ведь ты, чтобы помешать ему не уйти, можешь обвинить его в незаконном вторжении в чужой дом. Может, встанешь и вынесешь мой чемодан?» Пошевеливайся, бросаю тебя и море и уезжаю, вот. А того что жена вот так запросто, без всякого объяснения употребила существительное режиссер, у меня начисто еще зложила не останавливать ее. В распахнутой настежь двери прихожие лились звуки трубы, выводившие мелодию за сотни ряд моей страны. В газетной колонке, посвященной театральной жизни, я как-то прочел сплетни, будто этот самый режиссер поставил на свой видавший виды автомобиль музыкальный клаксон. Жена была знакома с ним давно, еще в девичестве. Тогда его театральная труппа преуспевала, ставила одну пьесу за другой, и про него даже говорили, что он будет способствовать возрождению японского театра. «Бери чемодан, не копайся! Я бросаю тебя и море, и уезжаю!» В комнате все было перевернуто вверх дном. Вокруг чемодана, с ним я обычно ездил за границу, горой валялись вещи, с которыми жене жаль было расстаться. И она изо всех сил пыталась втиснуть их в чемодан, но так и не смогла. Сковорода с ребристым дном — свадебный подарок однокурсников жены, однако я не припомню, чтобы мы хоть раз ели куски мяса, которые были настолько велики, чтобы жарить их на этой сковороде. Делая вид, что проверяю замки на чемодане. Я попытался вложить в него сковороду, но тут жена, стоявшая рядом с независимым и неприступным видом, резким движением вырвала ее мне из руки и отбросила в сторону». Не понимаю, почему именно сковорода вызвала у нее такой гнев. Разумеется, такую тяжелую вещь лучше было не класть в чемодан и без того достаточно набитый. Чемодан был неподъемный, и рана на щеке стала болеть невыносимо. Невыносимой была и боль в суставах после ночи, проведенной в неудобной позе на узкой кровати рядом с морем. «Что ты там копаешься? Заснул, что ли? Импотент!» Превозмогая боль, я иступленно тащил чемодан. Мой соперник, с которым мы 10 лет назад боролись за эту женщину, все слышит, так что импотент, пожалуй, слишком жестоко с ее стороны. Режиссер, небольшого роста мужчина, стоял рядом со старым Ситроеном, который он поставил у фонарного столба. Одежда на нем была в тон машине, печальное лицо, закрывали солнечные очки, хотя и так было темно. «Сразу же за калиткой я опустил чемодан на землю и, отступив на шаг, остановился. Жена, кажется, не требовала от меня, чтобы я дотащил чемодан до «Ситроена». «Быстрее клади вещи в машину, а то он вдруг пожалеет и унесет их обратно». Режиссер с унылым видом медленно направился ко мне. Равнявшись с чемоданом, он вдруг сделал стремительный рывок и бросился на меня с кулаками». «Наверное, они с моей женой пользуются одним и тем же методом нападения, неожиданной атакой, но мне даже увертываться не пришлось». И режиссер вдруг поскользнулся и грохнулся на мостовую. «Не мешало бы ему и на ботинки надеть цепи!» Он тут же поднялся и с гордым видом потащил чемодан. Выглядело все это великолепно. «Можешь не бить, бросаю ты его я, я бросаю тебя и море и уезжаю!» Ситроен подъехал вплотную ко мне, Режиссер сделал это, чтобы через окошко бросить мне в лицо прощальную реплику. «Полоумный!» Я вернулся выпустивший дом. Режиссер, не постеснявшийся обругать меня, был еще совсем молод, но оказался стариком. Мне почему-то стало тоскливо. Мой соперник выглядел пожилым человеком, да и я сам, несомненно, одряхлел не по возрасту. Но что это?» Куда вдруг девалась боль в мышцах и суставах, которая мучила меня даже тогда, когда я опустил на землю чемодан? Я теперь испытывал обновление во всем организме, о котором в молодости и мечтать не мог, и в то же время сознавал невозможность такого обновления. Может быть, именно это и было болью? Если бы я не должен был думать о море, спавшем в моей кровати, то, наверное, так бы и стоял здесь сейчас и плакал. Вернувшись в кабинет и сев на кровати рядом с морем, я заметил, что он обмочился. Я разбудил его, отвел на его кровать и укрыл одеялом. Избитое лицо моря отекло, из-за опухоли сразу после рождения голова его была продолговатой, и весь он был похож на маленького старичка. Я отчетливо помнил это. «Море, спокойной ночи», — хотел я сказать ему, но получилось. «Йой, йои «Море спит», — пробормотал сын. Потом мне захотелось пожаловаться море, и я стал мысленно говорить с ним, употребляя самые неожиданные даже для самого себя слова — Мама уехала. Она бросила нас, хотя я и любил ее больше она, больше всех, ведь она была моим товарищем в борьбе с нашей горькой жизнью. Да, но что же делать с мокрым матрасом? Жена бросила меня, и мне не оставалось ничего другого, как просто отказаться от ответа на трудные вопросы, которые стали тут же возникать. Я завернулся в сухое одеяло и лег прямо на пол. То, что я испытал во сне, было ужасно. Не сновидение было страшным. Все заволокла, сплошная тьма, и я даже снов не мог видеть. Ужасно было то, что произошло со мной во время сна. Мое тело точно вывернули наизнанку, и само тело, идя наперекор испуганному сознанию, не сопротивлялось. Оно начало исторгать из себя другое тело такого же размера, и остановить это было невозможно. Раснувшись на следующее утро, я обнаружил, что рана на щеке зарубцевалась, исчезли даже шрамы от ожогов, полученные в сражении с жестяными людьми. Вместо вставных зубов выросли собственные. Чтобы убедиться в этом, достаточно было потрогать их языком. Даже не смотрясь в зеркало, я уже знал, что мое тело помолодело на 20 лет и стало телом 18-летнего. А море, повзрослевший на 20 лет и ставший 28-летним, накинув на голову свое любимое потрепанное одеяло, пришел посмотреть, что произошло со мной. Вот формула нашего превращения. 38 минус 20 равно 18. 8 плюс 20 равно 28.